шестое Даже когда Эгин уже понял, чем завершится раскрытие крепости Розы, он не мог взять в толк, как гарнизон займет свое место на стенах. Они казались чересчур крутыми и не имели ничего похожего на ступени. Но когда стены достигли своей предустановленной «Танцем садовника высоты», На них начали проступать массивные прожилки, которые вскоре быстро утолщались до размеров мощного дубового бревна, а после разом лопнули, обнажая вычурную внутреннюю структуру перепонок, которые служили вполне приемлемыми ступенями. Сами же стены в своей верхней трети изогнулись наподобие ладоней, обращенных к солнцу, при этом собственно ладони стали боевыми площадками, а пальцы оградительными зубцами для воинов. Эгин и вся его варанская банда, в купе с вербелиной соизволения Лиг, заняли ближайшую стену Лепесток, наиболее высокую и в то же время наиболее удаленную от внешнего обвода ход Дзанга. С нее открывался превосходный вид на непостижимую крепость Розу, на дома Смегов, сгрудившиеся в основном у южных стен и на дорогу, следующую долиной и исчезающую в седловине между двумя горными цепями. Все были мрачны, молчаливы, напряжены. Знахарь, следуя своей излюбленной манере, сел на теплый парапет стены лепестка и скрестил ноги. Поначалу, Эггин не мог понять, что заставило смега в столь неистово дудеть в рожки и натягивать луки навстречу неведомой опасности. Но потом Вербелина, пристально вглядывавшаяся в склоны окрестных гор, приглушенно прошипела «Срань Шилолова». Эггин, проследив направление ее взгляда, понял всё Кустарник, низкие неприметные ели валуны — спокойствие, недвижимость, и вдруг между двумя соседними зеленовато-серыми камнями промельк чёрной молнии, по которой невозможно определить с первого раза, что за существо оставило тревожный след на сетчатке ока. Потом ещё промельк, сразу вслед за ним ещё и ещё, кажется четвероногая, кажется ушастая и бесхвостая. «Пёс?» Но чего его задние лапы столь длинны, так что, кажется, будто принадлежат какой-то уродливой саранче? Смегии голосили повсюду, Эгин огляделся. Да, эти твари спускались из западных гор и подходили с севера и взбивали лапами пышные клубы желтой пыли на южной дороге, Их становилось все больше и больше, и Эгин почувствовал досадную слабость в коленях. Он попробовал пальцем лезвие своего меча, досадуя что с ним нет его трех удалых клинков, отменных алибард и прочего великолепия, оставшегося в длинном сундуке в фехтовальном зале. Сундуке, отныне навсегда связанном для него с именем Авель. Псы! Этих тварей Эйген решил все-таки именовать псами, потому что больше всего они напоминали именно псов. Перемещались с быстротой и вскоре вышли на подступы к крепости. Смеги разрядили свои короткие луки в первый раз, и тогда Эйген услышал, как кричат эти твари, да, как псы и как люди. Не больше десятка стрел достигли своей цели. Стало ясно, что эти псы не только страховидные и быстры, но еще и чрезвычайно живучи. Только две твари остались лежать неподвижно. Несколько псов, пораженных в туловище, продолжали ковылять по направлению к стенам, оставляя за собой потеки темной крови. Одна тварь, Голова которой была пробита насквозь, похоже, ослепла И, оглашая крестности ход занга пронзительными жалобами От которых мороз шел по коже, побрела прочь Она прошла шагов десять и только потом свалилась замертво ошелом Смеги стреляли вновь и вновь Собаки подбежали к самому основанию стен, и Эйген со своего места уже не мог видеть, что происходит там. Он был уверен в одном – всех псов не перестрелять и до ночи, даже если располагать безграничным запасом стрел. Эйген не мог взять в толк только одного. Какой варанцем прок от этих страховидных псов, если перед ними неприступные стены, имеющие обратный наклон? Крыльев у этих тварей Эгин не заметил? Если бы у самого Эгина сейчас отросли крылья, и он вознесся бы сожжений на пятьсот над Ходзангом, он увидел бы жуткую невиданную картину. Огромная коричнево-серая роза, чьи невиданные лепестки, позолоченные в верхней части утренним солнцем, а внизу утопают в тени, в центре розы, в полумраке, Крохотная группа людей вокруг непонятного сооружения, похожего на телегу с металлической трубой, а вокруг розы — черный вихрь, колесо, составленное из сотен черных тел, колесо, не имеющее ни спиц, ни ступицы. Это, воплощая неистовое упрямство и какую-то головоломную бессмыслицу, кружат черные твари. Вскоре... Кольцо псов стянулось вплотную к внешним лепесткам розы, словно бы слилось с ними на мгновение и рассыпалось. Псы, как назвал их Эгген, чёрная нежить, как успели окрестить их смеги за два последних дня, животные девять, под таким именем твари, проходили в секретных бумагах опоры без глазах тварей, взялись за цитадель Ходзанга вплотную. Эггин не видел, как лезли они вверх, движимые не столько силою своих мощных мышц и отвратительно цепких паучьих лап, сколько магией пар арцинца опоры безгласых тварей. Эггин не видел, как они составляли целые грозди и пирамиды, как бродячие муравьи лесов на торма и порой срывались вниз под ударами алебард на длинных древках, под градом стрел и дротиков». Но потери животных девять были не так уж и велики. Падения с десятилоктевой высоты не причиняли им особого вреда, а напротив только возгоняли в них ярость и ожесточение. С точки зрения Эйгена все выглядело так, будто псы по-прежнему толпятся где-то под стенами Ходзанга, а смеги спокойно расстреливают их с высоты своего положения. И поэтому, когда один из лучников, на спину которого как раз таращился в тягостном оцепенении, Эйген с воплем упал навзничь под тяжестью вцепившегося ему в горло пса, Рахсаван едва не завопил вслед за смегом. Эген посмотрел на Вербелину так, словно это она сейчас обратилась сотнями псов, грозящих перегрызть глотки всем защитникам ход занга. Вербелина улыбалась краешком рта, совершенно отсутствующим видом. и Это привело Эгена в ярость, что госпожа Вербелина и Саран рады успехам своих питомцев. Ничего не скажешь, хорошие собачки. Вербелина даже не посмотрела на него. «Животных девять задумала и создала не я, я только служила некоторым их прихотям, следила за их ростом и кормежкой, записывала всякие глупости об их поведении для пар Арценса, опоры без тварей. Животные девять — его питомцы, не мои». Эген немного помолчал, чувствуя себя очень и очень неловко, но... «Тогда какого же шилола ты так улыбаешься?» — спросил Эгин. Вербелина и Саран повела плечом. «Я действительно рада. Но радуюсь я тому, что скоро эти твари погибнут, все до единой». «Все до единой?» Эгин недоверчиво покосился на ужасающий кровавый бардак, который чинили несколько десятков псов на боевых площадках стен внешнего обвода. «В общем-то, да», — сказала Вербелина, — «главное — улучшить подходящий момент». Восьмое Лакха Куалара, гнор с водоравновесия, походил сейчас больше на бродячего Хоренского лучника, чем на второго человека княжества варан. На лакхе было надето древнее грубое рубище. Оно было изукрашено тем же мотивом, что и халат бывшего знахаря, многократно повторенная косматая звезда с перекошенным от бешенства ликом. За спиной Гнора в кожаном чехле висел огромный лук, возвышающийся над его головой на добрых три локтя. По бедру хлопал колчан со стрелами. Стрелы вместо традиционного оперения были снабжены разноцветными шелковыми лакхами веревочками. В пальцах левой руки Лакха играючи покручивал двойную флейту. Правая рука Гнора была свободна, но, счастья чем-то развлечь и ее, Лакха все время смахивал с олба длинные вьющиеся волосы. Лакха был молод и прекрасен. Сам себе и небеса, и звезды. За спиной Лакхи Выдерживая почтительное отдаление, шли Пар-Арценс опоры безгласых тварей и Пар-Арценс опоры единства. Первый сейчас заправлял воинством животных 9 и от неимоверной концентрации внимания на событиях удаленных поминутно спотыкался. И Йор, Пар-Арценс опоры единства, полностью концентрировал внимание на событиях ближайших а именно на Гноре, чтобы тот не выкинул какого-нибудь антигосударственного коленца в духе Детанагеллы. Гнор, разумеется, знал об этом и только посмеивался. Если бы он чего хотел выкинуть, уже давно выкинул бы, будьте уверены. Но ну а за Гнором и пар арцинцами волочилась публика помельче Арумы, Саваныны и эрм Сванны понемногу от каждой значительной опоры, а за ними колонна морской пехоты из голубого лосося. Эти были здесь с бок припеков, вроде как на прогулке, в основном для уборки тел и расчистки завалов, впрочем случай что и Игнор не задумываясь послал бы их умирать первыми. Лакха Шел и думал о том, что через три сотни шагов дорога круто повернет влево, и вон за теми соснами они увидят ход Дзанг во всем его безумном великолепии, о каковом повествуют царственные каракули Шета Окслагена. И еще он думал о том, что стрел в его колчане совсем мало, и что если ему не повезет а ему вполне может не повести, потому что в ход занги Датанагела купе со знахрем и говорящими все-таки равны ему, то обратно в Варан не вернется ни один человек из его отряда. В этот момент пар Арценс опоры без глазах тварей нелепо споткнулся и упал. «Они теряют мой голос», — удрученно сообщил он, не торопясь подниматься на ноги. Приведите себя в порядок и догоняйте, — бросил Лакха через плечо, убыстряя шаги.